Глава 1164. Обратное течение. Чего молчишь? Пока Ван Булло был погружен в собственные мысли, кандидат в темное дитя, распахнувший дверь дворца правой рукой, усмехнулся. Он заметил, что теперь за ними наблюдали многие старешные секты. Во время этого визита он представлял не себя, а первого брата, человека, которого он уважал больше всего на свете. Среди кандидатов в темное дитя», по его мнению, только первый брат был действительно достоин этого звания. С ним во главе они точно вернутся в мир живых и возвысят секту над всеми. С такими убеждениями он просто не мог принять Ван Боло за своего. Особенно с учетом признания его небесным дау и ученичества у девятого старешни в темном сне», этого было мало, чтобы убедить его. Не последнюю роль играла и ненависть к практикам из мира живых. По мнению паренька, других кандидатов в темное дитя» и многих членов секты, Ван Бола не мог стать темным дитя, поскольку всю жизнь прожил под властью Бесконечного клана. Это и стало причиной для провокации прощупывания почвы. Он хотел разозлить Ван Бола, заставить его атаковать. Как только это произойдет, уже будет неважно, кто действует с позиции морального превосходства или на чьей стороне правда. Они находились в темной секте, Ван Бола был здесь чужим. Какой бы логикой, принципами и естественными законами Ван Бола не руководствовался, В случае нападения, следящие за происходящим старейшины точно остановит его. «Я просто хочу смешать с грязью его имя, чтобы он от стада сбежал обратно в мир живых!» С недобрым блеском в глазах кандидат в темные детях хмуро посмотрел на Ван Буоле. Тот, выгнув брови, встретил его взгляд. Снаружи дворца вроде бы больше никого не было, но он чувствовал множество потоков божественного сознания, следящих за развитием событий. И снова он про себя вздохнул. Что интересно... Он понимал чувства этих людей. На пути в темную секту он размышлял о том, как его примут. Он не рассчитывал на высокий статус или положение, ему хотелось ощутить чувство принадлежности к темной секте прямо как в темном сне. Но сон всегда оставался сном. Возможно, главным виновником падения темной секты был бесконечный клан, однако, по его мнению, в секте наверняка хватало и других проблем, которые привели к ее разложению и последующему смещению бесконечным кланам. Ныне темная секта скрывалась преисподней, их образ мысли и поведения были следствием узости мышления. Статус темного детей его почти не интересовал, но для них это было нечто очень важное. Более того, Ван Буоле, благодаря своему изобретательному уму и множеству трюков в арсенале, мог со временем заслужить их доверие и стать полноправным членом темной секты, если бы не грядущая катастрофа и не кровавая скалопендра, которая ждала своего часа, чтобы вселиться в его тело. У старшего брата было достаточно времени разобраться с темной сектой. Возможно, именно по этой причине он привел его сюда. Он хотел, чтобы Ван Буэлла вступил в борьбу с темными детьми, которые получили его одобрение. Победитель станет следующим главой секты и с его поддержкой развяжет войну. Но у Ван Буэлла не было ни лишнего времени, ни желания ввязываться в местные дрязги. Даже в случае успеха это не тот путь, которым он хотел следовать. И вновь Ван Буала задумался о том, как быстро поднять культивацию и стать сильней. Дело было не только в силе, он был вынужден признать, что испытывал особые чувства к темной секте из-за созданной в темном сне кармы. Вот почему он колебался: Отказаться от статуса темного дитя или же поступить так, как сказал старший брат, и по-настоящему присоединиться к темной секте. После слияния с небесным Дао старший брат изменился, причем трансформация произошла немедленно и незаметно. А стремительные совершенно неожиданно. Вот почему он раз за разом повторил про себя: Посмотри на все еще раз. Он ждал ответа старшего брата. Ван Бола покачал головой и провел рукой перед собой. Физическая сила соединилась с мощью божественной души. Дальнейший всплеск культивации не нанес молодому практику вреда, ибо он использовал тающее время. Совсем тихо зазвучала музыка Дао. Время обернулось вспять на 20 вдохов. Открытые створы затворились, а молодой практик из тёмной секты задрожал и возник снаружи перед дворцовыми дверьми. Словно ничего не произошло. Вокруг сплетались магические законы времени, поэтому паренёк не запомнил, как открыл дверь. Стоя у входа во дворец, он стряхнул оцепенение, а потом охмыльнулся. «Неинтересно или страшно? С таким характером, боюсь, вы уважаемый, недостойно носить титул темного дитя этой эпохи. Раз такое дело...» то я не прочь взглянуть, на что вас способны». Он в точности повторил слова, сказанные перед тем, как открыть дверь. На сей раз практики, следящие за происходящим с помощью божественного сознания, чуть не вздохнулись от изумления. Даже старейшины отправили поток божественной воли, чтобы остановить кандидата в темное дитя. Тот не понял, что произошло, а вот все остальные видели все ясно и четко. Те, кто ничего не увидели, оказались в замешательстве, те, кто могли видеть карму – были потрясны до глубины души. «Время? Перемотка времени? это божественная способность – уже не просто магическая техника, а манифестация воли Дао. В глубинах темной секты, признанный всеми тёмный дитя, не спускающий глаз со дворца, прищурился и посерьезнел, Пока зрители пытались осмыслить увиденное, повисшую тишину нарушил властный голос. «Уходи!» Кандидат в темное дитя поменялся в лице, спешно отвесил поклон, Иритировался. Потоки божественного сознания многих практиков тут же исчезли. Даже загадочное темное дитя, признанное остальными, отвело глаза от дворца. Снаружи дворца вновь стало тихо. Короткий порыв ветра, прибывший из пустоты, сгустился в клона. Тот открыл дверь и зашел внутрь. «Старший брат!» Ван Буоле поднял глаза на вошедшего Чэнь Сензе. «Баоле, тебе ведь здесь не нравится, верно?» Спокойно взглянув на Ван Буоле, Спросил Чень Сензе, Ты хочешь, чтобы я что-то достал из реки мертвых? Ван Була ответил вопросом на вопрос: Останки темного владыки. Мое физическое тело пока еще может держать в себе небесное Дао. Мое физическое тело пока еще может держать в себе небесное Дао, но ему не хватает основы. Для этого мне нужны останки темного владыки, чтобы сделать из них дао уклона, которого я смогу контролировать. Его голос был глубоким, проникновенным с бесконечной силой душ в реке мертвых я верну было величие темной секте. Чейн не сводил глаз ван Бола. Старший брат может дать ответ на мой вопрос. Ван Бола кивнул, он смотрел Чеень прямо в глаза. Этот ответ многое для него значил. Чейн молчал. замолчал, повернувшись он посмотрел через открытые двери на улицу. В реке мертвых помимо шанса повысить культивацию ты еще сможешь искать великое сокровище дисквозносящие миры. Этот предмет может привести к источнику даудомена и повысить уровень культивации. Если найдешь его, то после слияния твоя федерация будет расти не по дням и по часам. Благодаря этому вырастет и твоя культивация. При много благодарен, старший брат. Но я все еще хочу услышать твой ответ.